Это не только образное выражение. Метеоры, падающие с неба камни, движутся с космической быстротой. Врезаясь в атмосферу, метеоры помельче, раскаляясь из-за сопротивления воздуха, испаряются, осаждаясь тончайшей пылью. Вот с каким препятствием придется иметь дело в нашем полете. Жуверновские герои, вылетевшие из пушки в снаряде, должны были в первые же мгновения выстрела разбиться в лепешку одно снаряда. Чтобы избегнуть этой печальной участи, мы будем увеличивать скорость нашей ракеты постепенно. Мы должны выбрать такое место на земном шаре, где атмосферный панцирь обладает наименьшей толщиной. Относительная плотность воздуха зависит от давления, температуры, влажности, а все это, в свою очередь, от высоты над уровнем моря. Чем выше над уровнем моря, тем панцирь атмосферы тоньше, тем легче, следовательно, пробить его, и тем меньше надо затратить на это горючего. На высоте шести километров плотность воздуха примерно уже вдвое меньше, чем на уровне моря. Теперь, надеюсь, вам понятно, что межпланетному кораблю выгоднее всего стартовать с, возможно, более высокого места, с какой-нибудь горной поверхности. Так что же нам нужно? Экватор и наибольшая высота на нем. Возьмите глобус и, поворачивая его, вы увидите, какие горные местности пересекает экватор. Острова суматры и Борнео и южноамериканские кордильеры Анды. Острова Гористы. Там имеются высоты более 4000 метров. Возможно, что Суматра и Борнео станут ракетодромами будущих регулярных межпланетных путешествий, как и Анды. Но на этих островах слишком людно. Нефть, каменный уголь, тропические пряности и фрукты и прочие заманчивые вещи привлекли туда капитал и людей. И острова стали колониями целого ряда держав. Притом Суматра и Борнео находятся сравнительно далеко от тех фабрик и заводов, на которых изготавливаются части ракет. Переброска обошлась бы дорого. Следовательно, остаются анды. Здесь все, что нам, вернее, вам нужно. Экватор, высокие горы, безлюдье, бездорожье, пустыня, глушь. Вполне подходит и топография местности. Полет будет направлен по наклонной, в 12 градусов на восток, то есть в том же направлении, в каком вращается и земной шар. Это для того, чтобы воспользоваться бесплатной добавочной скоростью вращения Земли, прибавить эту скорость к скорости ракеты. Как видите, если умело взяться, то и вращение земли можно сделать союзником. Между андами и скалистыми горами лежит долина. Там, где анды обрываются к этой долине, удобно устроить площадку для разбега ракеты. Набрав скорость, ракета сорвется с обрыва, чтобы покинуть землю. «Ну, теперь все почему разрешены?» Блоттон кивнул головой. «Благодарю вас, все понятно». «Не сетуйте на меня за мою тупость. Мне не приходилось заниматься этими высокими материями». «Однако мы так заболтались, что едва не прозевали посадку», — сказал Винклер. «Уже виднеется Стормер-Сити, цель нашего путешествия. На всякий случай пристегнитесь к креслу ремнями». «Стартодром здесь не вполне оборудован». Фингер молча выполнил этот совет, но Блоттон, пристегиваясь, небрежно сказал с видом бывалого человека. «Излишняя предосторожность».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 Эллен вошла в загородный замок Леди Хинтон со стороны сада по широкой белой каменной лестнице. Фамильные гербы над дверями с высеченными из серого камня львами были изъедены ветрами и дождями четырех веков. 400 лет клыкастые оскаленные пасти зверей охраняли покой замка. И теперь приходится бросать все на произвол судьбы, лишь бы спасти себя. Зимний сад.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 столовые горки старинного фарфора хрусталя венецианского цветного стекла разве можно брать эти хрупкие вещи в ракету библиотека книги ей ненавистны мимо узкими темными коридорами элен прошла в гардеробные комнаты здесь пахло нафталином В шкафах содержалась целая история костюма. Элен отодвигала дверцы и заглядывала внутрь. Шелк, бархат, тяжелая парча, золотое шитьё, жемчуга. И какие размеры, словно эти платья носила вымершая порода великанов. Элен добралась до собственного гардероба, где хранились платья, сшитые для нее лучшими портными. Взять ведь может вот это серое шелковое платье, или вот это черное выходное, бальное, стального цвета. Почему? Вечерние приемы, театры, все это там не нужно.